из лета доводящую сны. И впредь, ибо до настоящего времени, слава богу, больших неприятностей от нас не было, а мне, в отличие от других, стремящихся высказывать свои мысли в подходящее время и хорошо их обдумав, придётся избегать какой бы то ни было подготовки и страха обременять себя известными обязательствами, от которых я буду всецело зависеть. Я путаюсь и сбиваюсь, когда меня что-нибудь связывает и ограничивает, и когда я завишу от такого ненадежного и немочного орудия, как моя память. Я не могу читать следующую историю, не возмущаясь и не переживая её всей душой, когда некоего Линкеста, обвинённого в злокозненном умысле, На Александра поставили по обычаю перед войском, чтобы оно могло выслушать его оправдания. Он, припоминая заранее составленную им речь, невнятно и запинаясь пробормотал из неё лишь несколько слов. Пока он бился со своей памятью, сраясь собраться с мыслями, его волнение всё возрастало. Его ины, стоявшие поблизости от него, Считая, что он полностью себя уличил своим поведением, обросились на него и убили его ударами купий. Его оцепенение и безмолвие были восприняты ими как признание в предъявленном ему обвинении. Ведь в темнице у него было довольно досуга, чтобы подготовиться к этому дню. И на их взгляд, дело тут не в том, что ему изменила память, а в том, что совесть сковала ему язык, и отняла у него последнее мужество. А вот поистине замечательный вывод. А между тем, самое место скопления стольких людей, ожидание вселяет в душу смятение, особенно если все помыслы направлены только на то, чтобы говорить красноречиво и убедительно. Что тут поделаешь? Если от этой речи зависит жизнь твоя или смерть. Что до меня, то у меня земля уходит из-под ног при мысли о том, что на мне путы, и я могу говорить только о том, та -то и том-то. Когда я вверяю и препоручаю себя моей памяти, я цепляюсь за неё с такой силой, что чрезмерно отягощаю её, и она пугается своего груза. Пока я неотступно следую за нею, я выхожу из себя и настолько, что едва не теряю самообладание. И мне не раз приходилось с превеликим трудом скрывать, что я раб моей памяти. Причём это случалось со мной именно там, где для меня было необычайно важно произвести впечатление, что я говорю с полной непринуждённостью. что выражения моих чувств случайны и заранее не продуманны, но порождены нынешними обстоятельствами. По-моему, не высказать ничего стоящего нисколько не хуже, чем обнаружить пред всеми, что я явился сюда, подготовившись красно говорить. Вещь совершенно неподобающая, тем более для людей моего ремесла. Да и вообще возлагающие чрезмерные обязательства и непосильные для того, кто не в состоянии на себя положиться. А от подготовки ждут большего, чем она может дать. Часто по глупости надевают на себя короткий камзу, чтобы прыгнуть не лучше, чем в обычном плаще. Ни что так не вредит желающим произвести хорошее впечатление, как возлагаемый на них надежды. Существует письменное свидетельство о ратори Куриона, что хотя он и разбивал свою речь на 3 или 4 части, и определял количество своих основных положений и доводов, с ним всё же нередко случалось, что он что-нибудь забывал или добавлял новое. Я всегда остерёгся стеснения этого рода.